В половине двенадцатого раздался гудок домофона. На сей раз пожаловали Стив и Ральф. Поднявшись наверх, они сообщили мне, что огорчены, поскольку я не позвонил им сразу же после покушения на мою жизнь. Я признал уместность их в скорби, принёс извинения и пообещал, что впредь такого не повторится, после чего следопыты перешли к обсуждению более важных вопросов. Например, такого... «Кому и зачем приспичило меня убивать?» «Как вы понимаете, Фред, нам нужна начальная версия, отправная точка», — сказал Ральф. А Стив добавил, «Ральф имеет в виду какой-нибудь указатель возможного направления поиска». «Да, я имею в виду как раз такой указатель», — согласился Ральф. «Разумеется, если в ходе расследования мы обнаружим факты, которые не будут укладываться в начальную версию, то от этой версии придется отказаться в пользу какой-нибудь другой» или подтасовать факты, — вставил Стив, и сыщики расхохотались. Отсмеявшись, Ральф сказал, — В нашем деле начальная версия уже есть. Я говорю о парне, который стрелял в вас вчера вечером. По нашей версии, — добавил Стив, — этот парень есть убийца вашего дядьки. Но это лишь версия, — поспешно пояснил Ральф. Надо признаться, кое-что в ней не очень нам нравится. Например, образ действий, — сказал Стив. Ральф взглянул на него и нахмурился. — Не думаю, что Фреда интересуют чисто технические подробности, — рассудил он. — Полагаю, ему хочется побольше узнать о том, что я назвал бы общей картиной. — Иными словами, о версии! — откликнулся Стив. — Вот именно! — согласился Ральф. Он посмотрел на меня, вздернул бровь и спросил. Э, — Энус? Я уставился на Ральфа, не понимая, чего он от меня хочет. Э, — Что, нус? — Ну, с какого вы мнения об этой версии? — Оно интересует нас, потому что вы, можно сказать, замешаны в этом деле, Фред, — пояснил Стив. — Я пожал плечами. — В вашем изложении версия звучит вполне правдоподобно. Две жертвы, один убийца — в этом есть смысл? — Какой, Фред? — спросил Ральф. — Что? — Вы сказали, в этом есть смысл. Человек, убивший вашего дядьку мэта и стрелявший в вас одно и то же лицо. «Почему вы думаете, что в этом есть смысл?» «Ну...» — в растерянности ответил я. И вместо того, чтобы довести свою мысль до конца, принялся сучить руками. «Э, «Просто это звучит разумно, вот и все». «Стройно!» — подсказал мне Ральф. «Не размыто! Один убийца, что-то вроде блок-полиса в страховом деле!» «Да, можно сказать и так», — согласился я. «Стало быть, и мотив тоже один!» — продолжал Ральф. «Один, для обоих убийств?» «Возможно», — ответил я. У меня возникло весьма неприятное ощущение. Казалось, эти двое норовят загнать меня в какую-то ловушку, но я не понимал, как и зачем. «Как вы думаете, Фред?» — спросил меня Стив. «Он делает это ради денег?» «Не знаю», — ответил я. «Ума не приложу, кто он такой и чего ему надо. Однако такая догадка представляется вполне правомерной, верно?» — Может быть, это какой-нибудь ваш троюродный брат, который будет убирать всех других претендентов на наследство, пока не захапает его. — Едва ли это имеет смысл, — возразил я. — Слишком уж прямолинейно. — Тогда давайте рассмотрим другую версию, — предложил Ральф. — Вас хотят убить не из-за денег, Фред. Вас норовят убрать, чтобы вы не проболтались. Стив блаженно улыбнулся и добавил. — Ну, как вам такая версия, Фред? Уже теплее? «Не проболтался?» — переспросил я. «А что я могу выболтать?» «Это вы нам скажите, Фред!» — отвечал Ральф. Ничего такого я сказать не мог, и они снова погрустнели. Еще какое-то время мы играли в опять двадцать пять, но в конце концов Стив и Ральф убрались в свояси, велев мне держать с ними связь и сообщать обо всех моих передвижениях. Я пообещал неукоснительно следовать их указаниям уселся на диван и приступил к составлению новой словесной головоломки. Без десяти три пополудни зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал глухой мужской голос. — Фред Фич! — Да. — Ага, вот вы где! — сказал мой собеседник и хихикнув, повесил трубку. Телефон щелкнул. Глава тринадцатая Гэрти открыла дверь и сказала. — ты наш разведчик? Как дела? — Так себе, — ответил я, входя в квартиру. — Кажется, за мной не следили? Она насмешливо вскинула брови. — Не следили? И как ты терпишь такое пренебрежение к себе? — Вы хотите услышать, что случилось? Или предпочитаете сыпать театральными колкостями? — спросил я. — А ты довольно нахален для хилика весом в полцентнера, — рассудила Герти. Что ж, и то неплохо. «Пошли на кухню, я собираю ужин!» Квартирка эта на западной 112-й улице в квартале от собора святого Иоанна была гораздо теснее и проще, чем жилище Карен и разительно отличалась от моего собственного опрятного логова на 19-й улице. Но я тотчас почувствовал себя тут как дома и вскоре уже сидел за кухонным столом, взгромоздив на него локти, прихлебывая кофе из белой кружки и рассказывая Герке обо всем, что случилось со мной с тех пор, как в субботу вечером я усадил ее в такси. Когда я дошел в моем повествовании до глухого мужского голоса, Гэрти забыла о сырной подливке, которую готовила, и спросила, «Как они тебя нашли?» Не знаю, но этот звонок привел меня в ужас. Надо было как можно скорее найти какое-нибудь другое место. Домой я вернуться не мог, потому что они наверняка наблюдали за квартирой. Звонить в полицию не было времени, поскольку я не знал, как близко подобрались ко мне эти люди. Может, они звонили из аптеки на углу? И посему ты связался со старой подружкой Герти? Я вспомнил, что у меня в бумажнике есть ваш номер. Позвонил, вы сказали, приходи, и вот я тут как тут. Тут как тут, кивнув, повторила Герти. Малыш, у тебя выдалась суматошная неделя, и что же дальше? Позвоню Райли, — ответил я. «Ты уверен, что это правильно?» «А почему нет?» — спросил я, вытаращив глаза. «Потому что мы еще не знаем, как они тебя разыскали. До субботы ты даже не слыхал об этой девке Смит. Так откуда им стало известно, что ты у нее?» Я поморщился, когда она назвала Карен девкой, но тем не менее оценил важность ее вопроса. «Райли?» — предположил я. «Нет, только не Райли. А почему не Райли? Он что, ненавидит деньги?» райли мой друг заявил я милый мой сказала герди дядя мэт очень любил одну верную присказку имея полмиллиона долларов человек не может позволить себе иметь еще и друзей деньги меняют все вот тебе мое мудрое изречение райли не мог так поступить возразил я рада слышать как же тогда они тебя нашли не знаю может быть через ваших дружков стива и ральфа Гэрти рассудительно кивнула. «Возможно. Никогда не считал этих двоих святыми». Я почувствовал леденящий холод в затылке. «По сути дела, вы говорите, что я не могу никому доверять. Ты неплохо управляешься со словами, милый. Значит, вы считаете, что я не должен звонить Райли или еще кому-нибудь и сообщать, что я здесь? Нет, если не хочешь, чтобы кто-нибудь опять позвонил тебе или явился во плоти. А уж этого не хочу я». Поверь мне, миленький, только не сюда. Мой домовладелец, очень недолюбливает деятелей индустрии развлечений. Что же мне тогда делать? Пересидеть бурю здесь, ответила она. Я без труда раздобуду где-нибудь раскладушку. Как это пересидеть? Когда же я буду в безопасности? Как только поймают убийцу дяди Мэта, готова спорить, что все дело в нем. А если его никогда не поймают? Поймают. Он действует и снует по округе. Если парень не может угомониться. «Он непременно попадается!» «Надеюсь, вы правы?» — сказал я. «Разумеется, права!» Но она меня не убедила. Я никак не мог на что-то решиться. С одной стороны, я чувствовал, что должен позвонить Райли или Стиву и Ральфу и рассказать, что случилось и где я теперь. Ведь если полиция не будет ничего знать, то не сумеет мне помочь. С другой стороны, неизвестно, как убийца пронюхал о мое местонахождении. И вполне возможно, Гэрти была права, когда сказал, что теперь, когда я стал обладателем сотен тысяч долларов, мне больше нельзя доверять ни одной живой душе. Я еще ничего толком не соображал, разум мой по-прежнему пребывал в смятении, поэтому я сменил тему и попросил Гэрти рассказать мне про дядюшку Мэта. Она согласилась более чем охотно. В ее весьма красочном изложении он предстал передо мной веселым, жизнерадостным плутом. Лукавой и хитрый, но отнюдь не подлой бестий, Бодреньким, сметливым и изворотливым мошенником с колодой карт в одной руке и стопой акций урановых рудников в другой. Любителем выпить, но не пропойцем, бесшабашным транжирой и кутилой, наделенным чувством ответственности и здравым смыслом примерно в той же степени, в какой эти ценные свойства присущи полевому цветку. «Он нажился в Бразилии!» — объяснила мне Гарди на пару с профессором Килроем. Мэт не любил говорить о том, каким образом они сколотили состояние. Но я была знакома с ним еще до его отъезда на юг и знаю, что у это никогда прежде не было столько капусты. Думаю, он обобрал парочку подпольных миллионеров, магнатов с Уолл стрит которые проворовались и смылись в Бразилию, когда их припекло. А вернулся Мэт уже больным, зная, что со дня на день может помереть. Он, можно сказать, ушел на покой. Правда, иногда подрабатывал советником в ГПП. «Но скорее забавы ради». «Что он делал? Где?» «Давал советы», — ответила Герди. «Нет-нет, второе слово. ГПП». «Ах, это! ГПП, значит, граждане против преступности. Ты о них слышал?» «Слышал. Одна из этих шаек-реформаторов», — презрительно процедила Герди. «Про них то и дело пишут в газетах». «Я поначалу не врубился», — объяснил я. «Как вы сказали? ГПП». «Ага, теперь понятно. Схватываешь на лету!» Не слишком убедительно, похвалила меня Герти. «А что дядя Мэт делал для этих э, ГПП?» – спросил я. «Рассказывал, как действуют мошенники, как продавцы дурят покупателей в магазинах, ну, всякое такое». «Ага, стало быть, он не сидел на зарплате?» «Нет, Мэт ушел на покой. Иногда поигрывал в картишки со мной или с лифтером, но только чтобы не терять ловкости рук». Однако последние два года они так тряслись, что Мэт не мог сдавать даже вторые карты. Сдавать вторые карты? Вторая карта вместо верхней, объяснила Гарти. Когда Мэт был здоров и в расцвете сил, он мог всю ночь напролет сдавать тебе пятую карту сверху, и ты даже не услышал бы шелеста. — Пятую карту сверху? Да ты и сам небось знаешь, сказала она. И тут в дверь позвонили. Мы с Герти переглянулись. И она добавила «Не суетись и не шуми! Не буду!» — пообещал я. На одной стене довольно высоко висели белые электронные кухонные часы, какие можно получить в качестве приза за раздачу талонов на питание. У них была красная секундная стрелка, и я следил за ней, пока она не сделала 15 оборотов. Потом на время отвлекся и, наконец, пронаблюдал, как стрелка описала еще пять кругов. Когда, по моим расчетам, прошло полчаса, а из комнаты так и не донеслось ни единого звука, я отправился на разведку и с опаской обошел всю квартиру, то и дело останавливаясь, прислушиваясь и выглядывая из-за углов. В квартире никого не было, дверь на лестничную клетку, стояла распахнутой настежь. Подойдя к ней, я выглянул наружу. В парадном тоже было пусто, если не считать валявшегося на полу. Башмачка из белой пластмассовой плетенки и с красным пластмассовым каблуком. Второй башмачок, по-видимому, все еще был на ноге Гэрки. Глава четырнадцатая Итак, что теперь? Я стоял посреди тесной, загроможденной и захламленной гостиной, держал в правой руке башмачок Гэрки и вновь и вновь Повторял этот вопрос, на сей раз уже вслух. «Итак, что теперь?» Ответа не было. Когда похищают человека, а башмачок явно свидетельствовал о том, что Герки похищена неизвестным лицом, или скорее лицами, и ни о чем другом. В голову первым делом приходит мысль позвонить в полицию, поэтому, вернувшись в квартиру, я направился прямиком к телефону, но тотчас похватился. Вспомнив слова Герти, сказанные мне за несколько минут до исчезновения. Только четыре человека знали, что я был в квартире Карен, и трое из них — легавые. Так можно ли звонить в полицию? Можно ли допустить, чтобы люди вроде Стива и Ральфа знали, где я нахожусь? Я с самого начала инстинктивно не доверял тем двоим, а теперь выясняется, что мое наитие, вероятно, в кои-то веке не обмануло меня. Как же тогда быть с Райли? Мы дружим уже много лет, и он ни за что не предал бы меня. Но разве последние несколько дней Райли не вел себя странно? Разве не был он раздражителен, угрюм и погружен в себя, что в обычных условиях вовсе ему не свойственно? К тому же выяснилось, что Райли ведет двойную жизнь и мечется между Карен и своей доселе невиданной женой. И разве я не подозревал, что Райли – ничуть не меньший мошенник, чем те уголовники, которых он так хорошо понимает. Мог ли я полностью доверять такому человеку? Ну, а сама Карен, разве во время нашей первой встречи в парке на Мэдисон-сквер она не наврала мне, разве не ввела меня в заблуждение? Что я в конце концов знаю о ней? Лишь то, что она умеет убедительно лгать и крутит любовь с женатым человеком. Нет-нет, если мне, дорога моя шкура... Я не должен верить никому из этих людей. Но к кому же мне тогда обратиться? Я подумал о своем так называемом поверенном, о доблестном стряпчем, добрьяке. Вот уж кому я не дал бы даже жетон на проезд в подземки. В Сахаре и то не дал бы. Или Уилкинс, мой сосед, может, придя ко мне с чемоданом, набитым романом, он на самом деле вел разведку обстановки по наущению мафии. Ведь это не более невероятно, чем утверждение Уилкинса о том, что он якобы написал книгу о воздушных легионах римлян, бомбящих камнями гальских дикарей. Или мистер Грант, не слишком ли он славный? В жизни таких не бывает. Незаметный, кроткий, безобидный. Разве не таким должен быть самый изощренный заговорщик? Может, Гранта или Уилкинса, а то и обоих почему нет, нарочно подселили в мой дом много лет назад дав им задание следить за мной и дождаться удобного случая. Скажете, притянуто за уши? Неправдоподобно? Оно, конечно, так, но разве более правдоподобной была весть о трех сотнях тысяч долларов? А стрельба? А преследование? Разве все это менее невероятно? А похищение Герти прямо у меня из-под носа? А убийство дядюшки это Где тут хоть что-нибудь вероятное? Если уж на то пошло... Само существование моего дядюшки Мэтта было совершенно невероятным. И кто знает, сколь далеко способны зайти некоторые люди ради трехсот тысяч долларов. Что ж, хорошо, дядя Мэт был прав. Человек с тремя сотнями тысяч не может позволить себе иметь друзей. Отныне и впредь, что бы ни случилось, мне придется рассчитывать только на себя. Такая мысль не воодушевляла. Я знал наперечет все свои умения и все свои неумения, и прекрасно понимал, какой из этих двух перечней длиннее, а какой короче. Но что мне делать, если я даже не могу сообщить о похищении Герти в полицию, кто и как сумеет разыскать ее? Вот и получается, что теперь это тоже моя задача. Осознав, какая ответственность легла на мои плечи, я совсем пал духом. Ну как, скажите на милость, я смогу отыскать Герди? спасти ее? и привлечь похитителей к суду. С чего мне начинать? Я умел только рыскать по библиотекам и очень сомневался, что отыщу Герди в одной из них».